Буква «В». Взмокший вол с поклажей воз По дороге вязкой вез. Вдруг воробушек пострел На верхушку воза сел. Воз качнулся, скрипнул, стал. Вол вздохнув. Без сил упал. Вам сегодня не везет? Вас автобус не везет? Всюду ямы, косогоры. Вы возьмите вездеход. Вездеход вас повезет? В край снегов и в край болот? Верно, правильно назвали вездеходом вездеход.